Данислав Моравский Дантес по поступлении в полк оказался не только весьма слабым по фронту, но и весьма недисциплинированным офицером. Таким он оставался в течение всей своей службы в полку. тон садился в экипаж после развода, тогда как вообще из начальников никто не уезжал. тон на параде, как только скомандовано было полку вольно, позволил себе курить сигару то на линейку бивака, вопреки приказанию офицерам не выходить иначе, как в коллетах и сюртуках, выходит в шлафоре, имея шинель в накидку. На учении слишком громко поправляет свой взвод, что, однако, не мешает ему самому терять дистанцию и до команды вольно сидеть, совершенно распустившись на седле. Эти упущения Дантес совершают не однажды, но они неоднократно наперед всего замечаемы были. Мы не говорим уже об отлучках с дежурства, опаздывании на службу и тому подобном. Число всех взысканий, которым был подвергнут Дантес за три года службы в полку, достигает цифры 44. Панчулидзев. Видный, очень красивый, прекрасно воспитанный, умный, высшего общества светский человек, чрезвычайно ценимый, как это я видел за границей, русской аристократии, и великому князю Михаилу Палчу нравилось его остроумие, и потому он любил с ним беседовать. В то время командир полка Гринвальд обыкновенно приглашал всех четырех дежурных по полку к себе обедать. Однажды во время обеда висевшая лампа упала и обрызгала стол маслом. Дантес, вышедший из дома генерала, шутя сказал, «Гринвальд? кормит нас бешеной коровой, приправленной ламповым маслом. Кормить бешеной коровой — значит морить голодом. Генерал Гринвальд, узнав об этом, перестал приглашать дежурных к себе обедать. Золотницкий. Это был столь же ловкий, как и умный человек, но обладал особенно злым языком, от которого и мне доставалось. Его остроты вызывали у молодых офицеров смех. Генерал Гринвальд. Пантелеев часто вспоминал Дантеса, с которым был одновременно в полку, называл его «занощевым французом» — Панчулидзев. Дантес сам рассказывал, что в бытность свою поручиком кавалергардского полка русского языка не знал. Он только заучил наизусть с посторонней помощью те готовые фразы, без которых нельзя было обойтись при несении службы в эскадроне и ими пользовался в зависимости от обстоятельств. Впрочем, Дентесу не было большой нужды в знании чужого языка. В том кругу, куда он был вхож, мало говорили по-русски. Правда, по приезде в Петербург он принялся было за занятия русским языком, но вскоре оставил их. Ленностью он отличался еще в детстве. Этим в семье объясняли и пробелы его посредственного образования. Даже французский литературный язык давался дантесу нелегко. Вообще же ни в молодости, ни в зрелом возрасте он не проявлял почти никакого интереса к литературе. Домашние не припомнят Дантеса в течение всей его долгой жизни за чтением какого-нибудь художественного произведения. Луи Метман, внук Дантеса. Красивой наружности, ловкий, веселый, забавный, болтливый, как все французы, Дантес был везде принят дружески. Понравился даже Пушкину, дал ему прозвание «Трехбунчужный Паша», когда однажды тот приехал на бал с женою и ее двумя сестрами. Скоро он страстно влюбился в госпожу Пушкину. Наталья Николаевна, быть может, немного тронутая, с им новым обожанием, невзирая на то, что искренно любила своего мужа, до такой степени, что даже была очень ревнива или из неосторожного кокетства, казалось, принимала волокитство Дантеса с удовольствием. Муж это заметил, было домашнее объяснение. Но дамы легко забывают на балах данные обещания супругам, и Наталья Николаевна снова принимала приглашение Дантеса на долгие танцы, что заставляло ее мужа хмурить брови. Смирнов. В 1835 и 1836 годах барон Геккерн и усыновленный барон Дантес часто посещали дом Пушкина и дома Карамзиных и князя Вяземского, где Пушкины были как свои. Но после одного или двух балов на Минеральных водах, где были госпожа Пушкина и барон Дантес, по Петербургу вдруг разнеслись слухи, что Дантес ухаживает за женой Пушкина. Слухи эти долетели до самого Александра Сергеевича, который перестал принимать Дантеса. Когда Пушкин отказал Дантесу от дома, Дантес несколько раз писал его жене. Наталья Николаевна все эти письма показывала мужу.